Дурник. 5 сентября 1978 года. Улица Онежская. Дело к ночи. Рефлексия это наше всё для истинного попаданца. Именно она отнюдь не стремление затащить в постель свою первую любовь и вообще всех попавшихся подруги красоток избить школьных уродов. которые нищат на его чморили и вообще ставили в неприличные позы, перепеть, переписать все бестселлеры 90-х и нулевых под своим именем, поднять тучу бабла на форце кладах подпольных тотализаторов в выигрышных номерах спортлото и прочих тёмных и не очень схемах, сдать компетентным органам всех сколько-нибудь известных предателей перебежчиков, маньяков, этсэтра Эт-сет-ра, э-т-сет-ра. Далее по всем известному обязательному списку попаданца в позднесоветское прошлое. Итак, рефлексия. Почему? Тут все элементарно. Вы думали, что самым сложным будет справиться с валом новых впечатлений – а также избежать оговорок, анахронизмов и прочих проколов, способных засветить попаданца перед органами и прочими заинтересованными и не очень лицами, да ничего подобного, потому что самое сложное совсем другое. Авторы, как и потребители попаданских романов, редко дают себе труд задуматься, а куда девается тот «я», который был мной в детстве, если я его заменил? исчезает без следа, растворяется в ноосфере, живет вместе со мной. Представьте, что вы ребенок, в сознании которого начинает ломиться больной, выгоревший, проживший лучшие годы старик, стараясь сожрать его, вытеснить, не признавая за ним право на существование как таковое. А с другой стороны, представьте, что вы взрослый разумный человек, на которое обрушивается эмоциональная нестабильность подростка вместе со всеми моментами детства, которые давным-давно превратились для вас в остаточное сияние выгоревших звёзд. Ребёнок, которому вдруг стало со всей очевидностью ясно, что всё, что на земле дышит и живёт, рано или поздно ложится под розящую косу времени. И вот оно, непреложное тому доказательство. «Представили? Ау, санитары!» И тут-то на помощь приходит она, рефлексия. Способ разложить по полочкам собственные эмоции, побуждения, намерения. Мало того, единственный, как выяснилось, разумный способ примирить с собой подростка, с которым вы делите тело, не дать свихнуться обоим мягко, шаг за шагом на кошачьих лапках, обходя по мере сил острые углы и стараясь не делать резких движений, которые им все равно неизбежны. Короче, я оставил Женьку в покое. Нет, больше не засыпал. Вместо этого сумел вогнать себя в медитативный транс, сквозь который и воспринимал окружающую действительность. И пока он поглощал ужин, Мама вернулась рано, сказала, что отпросилась с работы благовнии ТЦ, где она чистила старшим ночным сотрудникам неподалёку на Флотской. Пока рассказывал о новой классной, пока хвастался пятёркой по истории, ни слова о совместном докладе мошенника Адаки. Пока деловид что готовит уроки, уселся за стол, пристроил перед собой учебник, а сам выдвинул ящик с розовым томиком Вальтера Скотта. Так вот, Пока реципиент занимался обычными своими делами, я раскладывал по полочкам, нумеровал, выстраивал намерения, мысли, воспоминания, делал всё, чтобы после нового щелчка он получил стройную картину, материал для размышлений, почву для шагов вперёд в налаживании контакта. И сам не заметил, как сполз в глухое забытьё. На этот раз обошлось без наводящих отрыв новостных репортажей с ядерными ударами и огнемётными танками. Монитор правда имелся. Он висел на противоположной стене, чёрный, кажется, даже покрытый пылью. Стол, пластиковая бутылочка газированного святого источника эта деталь почему-то отчётливо бросилась в глаза. Всё остальное было слегка размыто, не в фокусе. И лишь бутылка имела нормальный вид: россыпь разноцветных файлов, несколько ручек. Одним словом, офисная рутина. А вот сидящий напротив человек в это понятие никак не вписывался. Казалось, он только что выбрался из бункера, а может, это место тоже располагалось глубоко под землёй. Не старая еще, лет пятидесяти с небольшим лицо уродует мешки под глазами и какая-то неистребимая серость, словно кожа месяцами не видела солнца, а воздух его овивал исключительно кондиционированный, мертвый. Генеральский мундир хоть и сидит аккуратно, но носит следы за стрелой несвежести, китель на распашку, Узел галстука слегка распущен, верхняя пуговица рубашки расстёгнута. Так и видишь, как владелец, который по счёту ночь засыпает прямо в рабочем кабинете, не снимая брюк, повесил китель и рубашку с галстуком на спинку стоящего возле кожаного дивана стула. И за всем этим серым лицом несвежим кителем, отёчными веками прячется неимоверная усталость, тоска. обреченность. Бункер, он бункер и есть». «Вас выбрали за некий присущий вам взгляд на окружающий мир», — заговорил генерал. Голос у него был хриплый, свистящий, одышливый. Человек явно зло употреблялся дядчим образом жизни, а также и далеко не в последнюю очередь за родственников и близких». Причем не вас, нынешнего шестидесятилетнего, со всем вашим жизненным багажом, а того подростка. То есть и в прошлое теперь отправляют по блату. Второй голос мой. Обычно человеку непросто узнать себя на звукозаписи, если, конечно, он не блогер, артист или телеведущий. Но тут сомнений почему нет. Причем голос этот явно принадлежит мне 60-летнему, как и сказал только что незнакомый генерал. Голос Дилана ироничный, слегка небрежный. Ясно, чтобы скрыть неуверенность, а, пожалуй, и испуг. Обычное дело. Не совсем по блату. Точнее, совсем не по блату. Впрочем, урати считать и так для дела это значение не имеет. Вы были отобраны по многим критериям, и родственные связи – лишь один из них. Главное, что вам следует запомнить – без сотрудничества со своим юным альтер-эго вы не добьетесь ничего. Ясно? Ничего. Либо вы горите, рассосетесь в подростковом сознании, оставив после себя заведомого неврастеника, а то и законченного инвалида по психиатрии. либо наоборот поглотить и подавить его, и тогда придётся заново проживать жизнь, совершенно точно зная, какая беда ожидает и вас, и всех на этом шарике, и понимать, что единственный шанс отвести её безвозвратно упущен вами. И долго вы так протянете, прежде чем потянетесь к бритве, пачке снотворного или открытому окну. Генерал умолк и наклонился вперёд, при этом кончик галстука зацепил одну из авторучек, и та покатилась по столешнице. Он протянул руку к бутылке и... Женька сидела на диване, встрёпанный, перепуганный. За окном глухая безвёздная ночь. Будильник на столе показывает четверть третьего. Что до меня, то я пришёл в себя, как и в прошлый раз, Одновременно с ним и теперь лихорадочно пытаюсь осмыслить этот второй по счету флэшбэк. Чем он отличается от предыдущего? А вот чем. В нем я увидел, ну хорошо, услышал себя самого. А еще из него можно почерпнуть информацию, касающуюся меня лично. Точнее нас, обоих. А еще точнее того... Зачем с нами происходит то, что происходит? Потому что кого как ни женьку имел в виду генерал, рассуждая о том, что мне, нам предстоит сделать. А собственно, что именно нам предстоит? Не слово о природе опасности, грозящей шарику, как и о природе особого взгляда на действительность, Якобы мне присущие от тех родных и близких, из-за которых меня выбрали, он не сказал. Может, потом, в очередном флешбэке, похоже им положено случаться именно во сне. Конечно, двух случаев маловато для уверенной статистики, но ведь будут и другие, будут. А значит, подтверждается ещё одно заключение: «Я не стаер. Генералы, те, кто за ним стоит, а они имеются, гадалки не ходи, похоже, ждут от меня вполне конкретных действий, и откладывать их на потом никак нельзя, категорически. И при всем том...» А чё ты, за сем ше как гость в сапоге и от того столь же раздражающее чувство, что я совершенно точно знаю, о чём идёт речь. Вот ты понимай, как хочешь. И как же всё это понимать? Женька уже немного пришёл в себя. Паники, как прошлой ночью, нет, наоборот, есть ясное осознание реальности происходящего. Похоже, мои усилия не пропали даром. А понимать это надо так, что мы имеем бонус. Причём чертовски важный бонус. Куш не знаю, где тут курица, а где яйцо, был ли флешбэк вследствие налаживания контакта общения или наоборот, стал толчком к нему. Но факт есть факт. Теперь у нас получается не просто обмениваться подталкиваниями ощущениями, намёками, но и общаться напрямую. А может, сам флешбэк вследствие того, что я дал реципиенту доступ к моей памяти, а что? В полной себе версия, он просматривает её и как бы собирает заново, то есть делает то, до чего у меня самого никак не дойдут руки. Текучка заедает. В общем, мы сумели поговорить. Недолго и не слишком, разумеется, но ведь элиха обеда начало. Разговор этот вымотал обоих по чище самого флешбэка, но Женькину фразу, произнесённую перед тем, как мы оба провалились в сон, я расслышал хорошо. Пожалуйста, только не надо больше так делать, силой выкидывать меня из меня.